Мстительный конь и олень Конь не всегда служил рабом для человека. За много сотен лет до нынешнего века, Когда кореньями питался рот людской, Ослы и лошади паслись в глуши лесной. В то время не было ни седел, ни строений, Ни сбруй удобных для сражений, Ни шор, ни дрожек, ни восков, Как не было ни свадеб, ни перов. Вот в те то времена поспорил конь с оленем о быстроте своих могучих ног. Но перегнать оленя он не мог, и, давший волю зависти и пенем, он к человеку с жалобой пошел. Тот скакуна взнуздал, вскочил в седло, дал шпоры и полетел через леса и горы, поля и долы оленя догонять. Без сострадания покой он бедняги не давал и так его загнал, что испустил олень в конце концов дыхание. Конь благодетеля тепло благодарит. «Спасибо», — говорит, — «я возвращусь к себе, чтоб снова жить на воле». Но человек в ответ — «оставь свои мечты». «Я понял лишь теперь, на что годишься ты. Останься здесь со мною». В холле накормлен и согрет, Ты проживешь, не зная огорчения Увы, на что нам жизни наслаждение, Когда свободы нет? Тут понял конь свою неосторожность, Но поздно. Путы на ногах, конюшня ждет. Утрачена возможность бежать неволи злой, И умер он в делах, Порабощенный тесною конюшней. А отнесись он к обиде равнодушней, его судьба была пнята. Для многих в мщене тайная отрада, но ради мщения жертвовать не надо тем, без чего вся жизнь ничтожна и пуста.